Глава пятая Зимний слабый рассвет уже занимался над замком, а Розамунда так и не сомкнула глаз. Сквозь узенькую прорезь окна она смотрела, как кромешная мгла делается свинцово-серой. Ей очень хотелось, чтобы безумство той ночи оказались лишь приснившимся кошмаром, но она знала, что все было так, как было. Всякий раз, когда она вспоминала часы, проведенные в роскошно украшенной зале, и потом в спальне, ее сердце сжималось от отчаяния и одновременно начинало стучать быстрее. Оно помнило и о блаженстве, испытанном ею в объятиях Генри. Она то и дело прикасалась к губам, еще горевшим от его поцелуев. Холодный насмешливый голос разума упорно напоминал ей, что любовь тут ни при чем. И эти безжалостные напоминания вновь заставляли Розамунду плакать, слезы катились по ее бледным щекам да генри равенскрек воспользовался ею приняв за доступную потерявшую стыд женщину всю его страсть как рукой сняло когда он раскрыл ее тайну он как разозлился неужто Я и впрямь совершила что-то страшное, и неужели мой раскрасавец-муж в самом деле убежден в том, что супружеское ложе не предназначено для любви? С тоской гадала она, вдумываясь в его слова о предназначении жены-дворянина. Получалось, что его чувства могли разбудить лишь тайные связи, недозволенные. Конечно, он злился и на себя. Оно и понятно. Так расстараться в постели для собственной жены вместо бойкой разудалой Джейн, суженный ее и помыслить не мог о таком конфузе, сам того не желая, он нарушил заведенный у дворян уклад не баловать жен плотскими усладами. Довольно ей гадать, отчего он так осерчал. Все ж таки он к ней не совсем равнодушен, хочет он того или нет. Розамунда немного повеселела, просто ему трудно переломить себя, признать, что и жену можно любить, и даже хотеть этой любви. Под самое утро он проводил Розамунду в ее башню и потребовал, чтобы она призналась – Откуда у нее пунцово-золотистое платье? Отпираться не имело смысла, и преданный лорду Генри слуга тут же отправился забрать ее собственное платье и вызволить несчастную даму, которая весь карнавал просидела запертой в отхожем месте. Отдав эти распоряжения, Генри сухо пожелал своей невесте доброй ночи, не расщедрившись на поцелуй. Розамунда и не рассчитывала на подобную вольность. Ее долго мучили стыд и раскаяние. Но потом их сменило возмущение. Чем она заслужила такую немилость? Так ли уж велик ее грех? Подшутила над женихом, прикинувшись разбитной дамочкой и заставив его домогаться собственной невесты, и он тут же попался, вон как ее охаживал, а в постели, что вытворял, она невольно улыбнулась и на сердце сразу полегчало. Как знать, может, на себя он злится даже сильнее, и то сказать, сразу потащил ее в спальню, да еще в невестину, выдал будущей женушке свои ахальные повадки. Ему и досадно, что выказал себя Не небось тут всякий бы стал чудесить от злости. Придя к такому заключению, Розамунда еще больше успокоилась. «Когда Генри поостынет, глядишь сам над собой и посмеется. В ее ушах...» тут же зазвучал его горький смех у оскверненного прошлой ночью ложа но разумунда скорее отогнала прочь это воспоминание нет она не позволит себе ничем омрачать восторг испытанный ею в его объятиях генри равенсккрский был именно таким каким виделся ей в витонском домишке Розамунде все еще не верилось, что принц из ее девичьих грез завтра станет ей законным мужем. Мечтала о замке, а вот он, правда, привез ее не жених, и ехала она на обыкновенном, совсем не сказочной красы, жеребце, но ведь все-таки она здесь». В дверь постучали, однако это была не служанка. Розамонда с удивлением увидела на пороге сэра Исмея в сопровождении преданного Хартли. «Проснулась уже? Не дождешься, когда наступит этот великий день?» Сэр Исмей шагнул к ее кровати, уверен, что ты замечательно отдохнула, доченька. «Сегодня самый важный день в твоей жизни!» И в моей тоже. Розамунда спешно ощупала ворот рубашки, проверяя, плотно ли он запахнут. Слава богу, сэр Исмей не увидит следов, оставленных на ее коже жадными губами Генри. Она не сомневалась, что они рдеют у нее на груди. «Почему вы так думаете, отец?» Голос ее терялся среди этих каменных стен. Сэр Исмей, усмехнувшись, положил ей на лоб тяжелую ладонь и отодвинул блестящую прядь. «Смотрите-ка, мы до того благочестивы, что позволяем себе изобразить неведение. Что ж, дочка, будем надеяться, что твое благочестие подтвердится нынешней ночью. Помнишь?» Что ты дала мне слово, смотри, ответишь мне жизнью. У Розамунды свело от ужаса живот, когда до нее дошел смысл его тайной угрозы — Она обмерла, предавшись воспоминаниям о безумствах минувшей ночи. Она в какой-то момент забыла про свадьбу. Буквально через несколько часов брачные узы навсегда свяжут ее с могущественным лордом Ревенскрэгом. Одним из властителей этого края она станет хозяйкой огромного замка и женой дворянина. Судьба взвалит ей на плечи такую ношу... А она совсем к этому не готова. Ей придется теперь все время быть на чеку, чтобы оправдать надежды сэра Исмея. И не дай бог, если она выдаст свое холопское происхождение. Страх-то какой! Но теперь она ни почем не отступилась бы, даже если бы ей предложили ради счастья быть вместе с Генри она готова была на любые испытания неужто вы не побрезгуете и сами станете осматривать простыню на моей брачной постели чтобы увериться что я не обманывала вас розамунда старалась говорить небрежным шутливым тоном но сердце ее предательски стучало пока она ждала ответа обманывала «Да только посмей меня обмануть!» — зло процедил сквозь зубы сэр Исмей. «Богом клянусь, ты мне за это заплатишь так, что тебе и жить не захочется». «Понимаю, не дура», — сказала она, чувствуя в груди свинцовую тяжесть. «Я тоже не дурак. Равно, как и его светлость. Запомнила? И крепче держи язык за зубами, иначе погубишь и себя, и меня». Сейчас я пришлю камеристок, пусть тебя оденут. Мужчины одновременно развернулись и направились к двери. Сэр Исмой, чуть помедлив, обернулся, чтобы еще раз взглянуть на женщину, в руках которой была его судьба. На карту было поставлено слишком много, но игра стоила риска. Да чего хороша! У него даже занялось дыхание, ее лицо слабо белело в рассветном полумраке, роскошные волосы разметались по подушке. — Гарри Ревенс Крэгу ни за что не устоять! — довольно пробормотал он и захлопнул дверь. В урочный час Розамунду нарядили в желтое, шитое из шелка и парчи платье, окутали длинной сборчатой фатой и повели к жениху. Он встретил ее без малейшей радости, все его жесты были подчеркнуты строги и сдержаны, а когда ему и его невесте было велено преклонить перед алтарем колено, он словно боялся к ней прикоснуться, будто чужой. Под сводчатым куполом равенскрэкской часовенки висели знамена, синие малиново-золотые. У каждой скамьи были положены молельные коврики из черного бархата, расшитого золотом. По краям скамьи были украшены хвойными ветками. Крепко пахло сосной, ладаном и всяческими благовониями, которыми, не скупясь, опрыскали себя гости. Их было человек двадцать, только самые именитые. От жара свечей ладан благоухал все сильнее, аж в носу катало. Розамунда, стоявшая у белых мраморных ступенек, ведущих к алтарю, вскоре начала задыхаться. Торжественная служба уже началась, и новобрачная изо всех сил старалась преодолеть дурноту — Ангельскими голосами пели мальчики из церковного хора, их песнопение состояло из бесконечного множества виршей. Потом старый священник фальцетом стал выводить молитвы при каждом «Аминь», падая на колени и гулко стукаясь ими о мрамор. Все события этого дня казались какими-то невсамделишными. Розамунда будто смотрела представления вроде того, которое разыгрывали забредшие в их края актеры на прошлой Пасхе. Она украдкой ущипнула себя. Нет, это все ей не снилось. И к тому же ее ладонь крепко стискивала сильная рука Генри. Вполне настоящая. А вот и холодное колечко чуть-чуть стиснуло ее палец его. Жених откинул с лица невесты фату, чтобы запечатлеть на ее щеке поцелуй. Розамунда пристально на него посмотрела, пытаясь угадать его настроение, однако глаза его были опущены, он прятал от нее взгляд. Как прежде... Будто чужой, — подумала Розамунда, горько вздыхая, — неужто он никогда не простит ее? Розамунда взглянула еще разок из-под опущенных ресниц на его замкнутое лицо, и страх сковал ее тело. От чего он все еще серчает? Ее жизнь полностью зависит теперь от двух властительных господ, и оба они вряд ли согласятся простить ей многочисленные обманы. Ее муж может обвинить ее в бесчестии. Случись такое, сэр Исмей будет быстр на расправу. В этом Розамунда не сомневалась. Возможно, она отделается поркой». «Да нет, он придумает что-нибудь похлеще. Ведь когда откроется его обман между домами Ревенс и Даджиров, проляжет пропасть. Ну зачем она уступила своей прихоти? Зачем пошла смотреть на эти танцы? Нет бы заранее припасти склянку с кровью. Что ж теперь с ней устанется? Рука Генри жгла ее, Напоминая о том, как сладки были его объятия и о том, как скоро его сердечная склонность сменилась гневом, какой он нарядный и гордый в этом синем бархатном костюме и как красиво оттеняют его черные волосы серебряные пазументы. Щеки Генри были начисто выбриты, а волосы подрезаны, видать, прямо перед венчанием. Розамунда с удивлением приметила жесткие складки у губ, делавшие его старше, чем он все время ей казался. Вероятно, он еще не оправился от вина, которого выпил вчера страсть как много. Он явно старался не двигать головой и держать ее прямо. Болит, наверное? Брачная месса близилась к завершению. Когда молодые, рука об руку, двинулись по усланному циновками полу, все глаза устремились на новобрачную, которая шла тем же плавным шагом, что и ее суженой, как подобало в столь торжественный момент. Восхищенная толпа дожидалась их у выхода. Все разразились радостными воплями. Хоть эти гости не были допущены на саму церемонию, они их тоже не забыли, слуги усердно подчивали их бургундским... Мужчины с хохотом хлопали новобрачного по плечу, и их поздравления были сдобрены вполне прозрачными намеками на предстоящие ему подвиги в спальне, супруги и советами. Дамы были скромнее, но ненамного они подбадривали невесту. Безмолвствующих новобрачных развели в стороны и окружили Розамунду только дамы, а Генри только кавалеры. В сопровождении этой свиты молодых повели в знакомую Розамунде залу, где уже все было готово для свадебного пиршества. Зала все еще была украшена рождественскими гирляндами и лентами. Красные скатерти лишь перевернули чистой стороной. Когда в залу вошли новобрачные, раздались звуки фанфар. Казалось, стены рухнут от многоголосого приветствия, которым гости встречали молодых, идущих к возвышению, к предназначенным для них местам. Шум стоял просто немыслимый. От бесконечного напряжения у Розамунды стучало в висках. «Как же ей хотелось снова очутиться в полумраке своей уединенной комнатки!» Но теперь уж этому не бывать. Теперь она хозяйка этого замка, и выбора у нее нет. Надо как-то с этим справляться. Страх-то какой!» Как она будет распоряжаться таким огромным хозяйством, не зная, как и что у господ заведено? Как станет отдавать приказания слугам, которые, возможно, были более благородны по происхождению, чем она сама? Откуда здесь берут столько съестного и всякого белья? На такую-то прорву народу? «Жена моя, сядь со мной рядом». Несмотря на гомон и гвалт, она услышала, как холоден его голос. Снова сникнув, несчастная поняла, что ее не простили и, возможно, не простят никогда. Слезы навернулись ей на глаза, и, ничего вокруг не видя, она споткнулась. Генри решил, что она очень устала, и придержал ее за локоть, пока слуга отодвигал кресло. Оно было ненамного меньше резного кресла самого лорда, обитого бархатом, а на спинке был изображен герб Равенскрегов. Розамунда с облегчением опустилась на свой трон. От волнения и страха у нее дрожали колени. Целое утро она была на грани обморока. Она покосилась на красавца мужа. Его профиль был суров и напоминал профиль хищной птицы. Желтые блики света так ложились на черные пряди волос, что они были схожи с перьями. Точеный нос чуть загнут, не дать не взять, ворон с герба Ревенс Крэгов. С носком Крэг, буквально «Скала ворона» английский, конец с носким. И вдруг Генри рассмеялся. Лицо его мигом преобразилось, в груди Розамунды слабо шевельнулась надежда, но тут же исчезла, он просто-напросто обрадовался циркачам, появившимся в зале. Дрессированные собачки в потешных красных сборчатых воротничках так ловко вспрыгивали на плечи своих хозяев, что можно было подумать, будто к их лапам прицеплены пружины. «Какие! Смышленые, верно, мой супруг?» — восхищенно смеясь, позволила себе заметить Розамунда. Эти ее слова тут же стерли улыбку с надменных губ его светлости. Розамунда опешила, а Генри уже отвернулся и с подчеркнутым вниманием обратился к ее отцу. «Сэр Исмей, мы ждем ваш тост». Сэр Исмей сразу напустил на себя необыкновенную важность, и видно было, с каким наслаждением он вживается в новую роль — быть тестем столь могущественного лорда. «Для тебя, Генри, готов произнести хоть тысячу. Я поднимаю свой кубок за моего союзника, соратника, друга и...» Сына, да воссияет над нашими домами благоденствие, и пусть проведение благословит клан Ревенс множеством сыновей, в которых возродится их древняя благородная кровь. «Благодарю, отец», — сказал Генри, повелительным жестом, призывая всех замолчать, но ему пришлось еще несколько минут ждать, пока утихнут громкие «Ура». «А теперь в знак соединения наших родов дозвольте вручить вам знамя, сработанное для меня лишь месяц назад умельцами Йорка». По манию его руки двое облаченных в ливреи пажей внесли свернутое знамя. Под торжественные звуки фанфар они начали неторопливо развертывать тяжелое полотнище, прикрепленное к золоченному древку. Вопль восхищения пронесся по столам. Гости, как по команде, тянули шеи, чтобы получше разглядеть синее бархатное знамя. Густая золотая бахрома сияла, свет от множества свечей живо мерцал, будто блики на водной глади. На золотом шитье герба «Леопард де Джиров», на червленном поле, символизировавшем огонь, теперь соседствовал с хищным вороном Ревенс на фоне полуночного моря. Потрясенный и тронутый сэр Исмей произнес «Это самый лучший подарок из всех мыслимых. Союз наших домов был давней моей мечтой, которую я лелеял много лет». Зять и тесть обнялись, дабы все присутствующие убедились в крепости их союза. Розамунду грызла печаль, всякое новое проявление их удвоившегося могущества все сильнее распаляло тлеющий в ней стыд. После эдакого прилюдного обнимания... Ох, и рассверепеют оба, когда ее оплошность станет достоянием всех. Розамунда рада была бы провалиться сквозь землю, лишь бы избегнуть кары. Солдаты обеих армий, сидевшие в дальнем конце залы, ретиво подняли кружки, приветствуя своих господ — Хоть тепло пылающего у первого стола очага до них не доходило, они вполне согревались горячим пряным элем, лившимся рекой. За здравицей во славу господ стали честовать молодую хозяйку. Розамунда покорно встала и одарила гостей улыбкой. По их лицам она поняла, что сделала то, что нужно — В ответ последовало очередное «Ура» и грохот опрокинутых кубков о столы. Этот грохот вспугнул голубей, гнездившихся в потолочных балках. Они начали кружиться над головами гостей. Дамы тут же в ужасе завизжали, пряча прически и наряды от белых плюх. Когда внезапная суматоха улеглась, сэр Исмей снова обернулся к зятю. «Ну что?» «Красивую я подарил тебе невесту!» Он обнял Генри за широченные плечи и ободряюще улыбнулся Розамунде. «Видать, порядком размяк от счастья и вина. Смотри, какая ядреная! Народит тебе дюжину сыновей!» Генри взглянул на жену и довольно равнодушно согласился. «Да, на редкость хороша» и, больше не сказав ни словечко, стал отдавать распоряжение дворецкому, чтобы тот приказал внести угощение. Розамунда болезненно сжалась от его пренебрежения, а между тем слуги торжественно вносили подносы с душистой горячей снедью, держа их высоко над головой. Прошествовав по всей зале, они сначала подходили к столу лорда. Розамунда во все глаза смотрела на запеченных павлинов, которые, как живые, сияли великолепным оперением, на поджаристые говяжьи ноги, плававшие в пурпурном винном соусе, на зажаренную на вертелах оленину и начиненных устрицами золотистых каплунов. После мяса подали рыбу, изобильно политую соусом и украшенную разной зеленью. А еще были рыбные и мясные закуски, а еще томленные в меду репа и брюква. Ко всему этому прилагались горы хлеба, длинные буханки, такого белого какого разумунда не едала, даже в обители, рядом с батонами, желтело на блюдах свежезбитое масло, на котором были оттиснуты гербы обоих родов. А потом сладости, взбитые сахаром сливки и фрукты, торты, благоухающие ванилью и корицей, затейливые марципановые печенья и в волю вина огромные бурдюки. Оно лилось через край кубков, обогряя руки нетерпеливо подталкиваемых слуг, тонкими струйками стекая на циновке. Все, чем мог похвастаться властитель Ревенс Крэга, было на столах. После лорда и его супруги первыми подчевали самых именитых гостей, потом и остальных сообразно рангом и сану.